Глава тридцать девятая. Да, Мария. Я надеюсь, это останется между нами, доктор? Разумеется. Врачебная тайна, но... Я ведь ничего не должна объяснять вам, Тови Сергеевич. Конечно, нет. Я всё понял. Что, даже к психиатру не направите? А надо? Усмехаюсь. Ленка моя мне даже пару докторов нашла, которые работают в частных кабинетах, так сказать, кулуарно. Принимает психов практически на дому. Только вот я не псих. Я прекрасно зазнаю, что я делаю. Да, кукуха слегка подвинулась, но не криминально. а Опять же, я отдаю себе отчёт в том, что творю и для чего. И да, дети мои знают. В пределах разумного. Ну, то есть младшая Варвара просто в курсе, что мама проходит обследование, и это нормально. Потому что мама серьёзно относится к своему здоровью. А Кира? Кира знает больше и поддерживает меня. И вообще они обе очень хотят папу и не хотят, чтобы папа женился. О чём ему Варюха так прямо и заявила в тот вечер, когда мы... Когда мы с Тихоновым почти занялись сексом в машине, но нет. Последний момент я не дала, ибо нефиг. Не заслужил пока, просто прощупала почву. Хочет, готов, не против, очень сильно за. Горит у него и стоит на меня ого-го как. Интересно, а на Викули тоже? Боже, Маша, хватит дурить уже. Не плевать ли тебе на это? Сижу в шикарном кабинете шикарного доктора и сама себе удивляюсь. Честно? А вот плевать. Реально сейчас плевать, и к измене в данную секунду вообще другое отношение. Что вообще такое измена? И почему мы, женщины, так часто берём ответственность на себя? И почему думаем, что если нам мужик изменил, значит, он нас как-то унизил, что ли? Опустил? «Наше женское начало обесценил? Почему мы так думаем? Может, дело совсем в другом? Может, это он свое мужское обесценил для начала? Ты с этой женщиной живешь, ты ее выбрал, ты ей давал клятву. Надоело, не нравится, устал, не трогает, не заводит? Разведись. Скажи честно, прошла любовь, завяли помидоры? Или объясни, мол, дорогая, тебя люблю как черный хлеб, как соль». Как чай и кофе, но хочу попробовать вот вот тут круассанчик куркуму, матча. Может, женщина бы некоторые и позволили бы, а? Почему нет-то? Если после измен сами говорят: "Не карандаш не сточится". Так может, и до измены бы говорили и всё. Все убиты, все довольны. И волки сыты, и овцы целы. Трахнул муж секретутку. Потом пришёл такой домой и жене так: "А типа ерунда, ты лучше" Вот это была бы совсем другая история. Правда? Нет. Может, для кого-то это сильно радикально? Но по мне лучше знать, по нынешней мне. По мне, которая за два года сильно изменилась. И если совсем честно, я люблю себя эту, нынешнюю, со всеми моими тараканами. Мария, мне не слишком нравится давать советы тем, кто их не просит. Вернее, не так. Наоборот, нравится мне давать эти советы, только не прямо, не в лоб. «Люблю вмешиваться в чужую жизнь. Иногда могу одной фразой настроить человека на новый лад». Товий Сергеевич проходит к стеллажу, открывает, достаёт бутылку. «Коньяк?» «Нет, хармоньяк». «Ого!» Затем два пухлых снифтера наливает. «Надеюсь, вы не за рулём?» Качаю головой. «Нет, конечно, меня Стас привёз. Привёз и уехал, обещал забрать, хотя я ему сказала, что прекрасно доеду на такси. «За ваше здоровье, Маша!» «Спасибо, доктор. Хорошо, что вы не боитесь признаваться во всём. Я не боюсь. А чего мне бояться? Того, что расскажет Стасу? Ну, пусть. Посмотрим, что будет дальше. Мне есть чем ответить так-то». Глотаю обжигающую ароматную жидкость. Сразу согревает гортань, сразу чуть расслабляет голову. «Мне нравится заставлять человека думать, Маша. Это я люблю». Кидать фразу так, чтобы у пациента или просто у друга в голове начинали вертеться шестеренки. Так священники хорошие любят делать. О, да, знаю. Меня часто сравнивают с пастырем. Но я грешен и тщеславен. Товий Сергеевич усмехается. Стас много о нем говорил, рассказывал, что Товий – незаурядная личность. Да, это я сразу понимаю. Знаете, Маша, Мария, сегодня с вами я в абсолютном тупике. Я не знаю, что сказать, честно. Понимаю, что бы я ни сказал Это может быть воспринято неправильно. а Вы скажите, а я подумаю, правильно это или нет. А может, я не хочу, чтобы вы думали? Вы же уже сами всё распланировали, расписали, да? Если я вам скажу, что вы поступаете жестоко или глупо или несправедливо, вы же меня не услышите? Может, и услышу. Может. Но ничего не поменяете, так? Вы не побежите сейчас к своему мужу, бывшему мужу, со словами «дорогой, прости, я погорячилась», так? Я тоже усмехаюсь и киваю. Хорошо, он меня считывает. Правильно. Значит, мне сказать вам нечего. Только пожелать удачи. удачи второе имя дьявола. Всё-то вы знаете, Маша Мария. Тогда желаю вам победить всех демонов, и своих, и чужих. Думаете, это демоны? Думаю, вам просто нужна победа. И тогда все у вас будет в порядке, все встанет на свои места. Спасибо. И еще попить капель? Нет, благодарю. Хороший у вас арманьяк? Лучший. Все пациенты знают, что я люблю. Стараются привезти. Буду знать. Вы лучше, дорогая, приводите себя здоровую. А лучше не одну. А с кем? А вот об этом подумайте как раз. «Что вы с мужем можете мне привезти такого, что никто, кроме вас, не привезёт?» «Да уж, загадка. Никто, кроме нас». «Интересно». Спускаюсь вниз. Машина Тихонова уже ждёт. Территория клиники большая. Я знаю, что тут есть и детское отделение, и даже небольшой роддом. Ходят слухи, что вся элита тут рожает. Мода рожать в Америке и Европе прошла, сейчас все рожают в Москве. Меня внезапно торкают, словно... Толкает изнутри. «Я понимаю, о чём говорил Тови. Что я должна привести? Так, значит, да? Ну, хитрец громозека. Это его так называют, потому что он огромный, высокий, громогласный и весёлый. Да уж, весёлый доктор Тови ждёт меня с сюрпризом. А у меня ком в горле и слёзы подкатывают. Я тоже так хочу получить этот сюрприз. Но мне надо ещё постараться. Сделать так, чтобы мой бывший стал будущим. Тогда можно и рожать. Маша, почему ты плачешь? Все плохо? Все хорошо, Стас. Поехали домой. Куда? К нам домой. Девочки ждут.